Четвертая дорожка, третьи кассеты. Этой же пляски, только с театральным оттенком, нас учил Николай Александрович Муравьев. Очень любезный и добрый человек. Он был моряк. Цыган мы этих каждую зиму встречали, как самых дорогих гостей. Цыганки из их табора были нашими приятельницами. В одну из зим приехала в Берново Екатерина Федоровна Муравьева с двумя сыновьями, Никитой и Александром. Последний был мне ровесник. Нам было по десять лет тогда. Они с нами резвились, дурачились, обращались очень бесцеремонно, это нам очень не нравилось. Мы о себе так высоко думали, что считали себя достойными только принцев и исторических героев вроде Нумы, Помпилия и Телемаха. На этих веселых шалунов влияла, однако, сильная их заботливая и добрая мать. И я помню даже, что одного из них, впоследствии именно Александра, когда ему было девятнадцать лет, она услала с бала у олениных, на котором и я была, в десять часов домой спать». Это был тот, которому было суждено испить горькую чашу. Брат его Никита, несмотря на влияние матери, бежал было в двенадцатом году из-под ее ферволы с целью поступить в военную службу и быть в рядах патриотов, защищавших Отечество. Но так как он говорил в детстве только на английском и на родном языке, изъяснялся, как иностранец, то его крестьяне приняли за француза и представили растопчину. А тот возвратил его матери но я забегаю все вперед. Жилая в Бернове воспитывалась у мадемуазель Бено с восьми лет до двенадцатого года. В последний год мы жили уже без бабушки Анны Федоровны. Она умерла в конце десятого года. Когда она умирала, то меня, чтобы я не была свидетельницей у трагических сцен и похорон, увезли на несколько дней в грузины. После ее кончины батюшка задумал перевести нас с маменькую в Москву для окончания там моего воспитания». Но прежде летом перевез нас в маменькину деревню и поместил в двух крестьянских избах. Мадемуазель Бено просил его оставить меня у нее, обещал учить даром, но батюшка не изменил решение. Из деревни мы хотели уже направиться в Москву, но пришел Наполеон, и наш план изменился. Мы поехали в Лубны, и, исколесив двенадцать губерний, стараясь не наткнуться на французов и объезжая Москву, мы осенью в двенадцатом году приехали в Лубны. Путешествовали мы в десяти экипажах на своих лошадях, останавливаясь ради дешевизны корма не в городах, а по ревням Так мы остановились и под Владимиром Батюшка поехал в город и нашел там в большом чьем-то доме много родных и знакомых, бежавших из Москвы В этом доме была Екатерина Федоровна Муравьева с сыновьями, из которых Никита только что возвращен был из бегов Тут же приютилась и сестра бабушки Анны Федоровны, монахини Настасья Федоровна, попавшая в монахини случайно, обманом. Мать ее ехала куда-то и заехала в монастырь к знакомой игуменье. Та упросила ее оставить дочь в монастыре погостить. Когда же мать вернулась, дочь уже была пострижена. Много было в означенном доме Люду. В числе их была и тетка моя Анна Ивановна, которая вместе с пусторосливыми подобрала где-то на дороге раненого под Москвой Михаила Николаевича Муравьева, которому было тогда только пятнадцать лет. Он лежал в одной из комнат того дома, в котором помещались наши родные, и в который и нас перетащили из деревни. Тетушка проводила меня к нему, чтобы я ей помогла делать корпию для его раны. Однажды она забыла у него свои ножницы и послала меня за ними. Я вошла в его комнату и застала там еще двух молодых людей. Я присела и сказала, что пришла за ножницами. Один из них вертел их в руках и с поклоном подал мне их. Когда я уходила, кто-то из них сказал, а она очаровательна. Я бы об этой встрече с Муравьевым и не упомянула, если бы впоследствии она не сделалась бы для меня знаменательную. Через сорок пять лет потом я сидела в Петербурге у двоюродной сестры моей, Безобразовой, среди других родственниц, как доложили, что приехал Михаил Николаевич Муравьев. Вся компания ждала этого визита с нетерпением. Когда он вошел, раскланился с нами со всеми, то хозяйка представила меня ему. И когда я ему сказала, что мы старые знакомые, и что не припомнит ли он, как я делала ему корпи в Владимире, то он сплеснул руками, сделал несколько шагов ко мне, взял обе мои руки и стал их целовать, и все повторял. «Ах, Боже, это Анна Петровна!» Потом, сидя на диване, беспрестанно на меня смотрел и все повторял. «Ах, Боже мой, это Анна Петровна! Я долго вас искал!» Он был так нежен и ласков со мной, что возбудил ко мне зависть в присутствующих. Это было очень грустно. Из Владимира мы поехали к дяде моему Александру Марковичу, жившему в Тамбовской губернии. Он дал нам карету, и мы в ней поехали в Малороссию. С нами ехала бабушка Любовь Федоровна и тетушка Анна Ивановна. Это последнее меня очень огорчило дорогою, искромсавшие мне волосы по-солдатски, чтобы я не кокетничала ими. Я горько плакала. Вообще, эта дорога не оставила мне приятных воспоминаний. Было холодно, верхняя одежда моя была очень легкая бедна, и я все зябла. Но, как бы там ни было, мы благополучно доехали до Лубин. Тут я прожила до замужества, уча меньшего брата и сестер, танцуя читая, участвуя в домашних спектаклях, подобно тому, как в детстве в Бернове, где мадемуазель Бено заставляла нас разыгрывать разные комедии детские, пить романсы. Это всегда делалось сюрпризом. Батюшка продолжал быть со мной строг, и я девушкой так же его боялась, как и в детстве. Если мне случалось танцевать с кем-нибудь два раза, то он жестоко бронил маменьку, зачем она допускала это, и мне было горько, и я плакала. Ни один бал не проходил, чтобы мне батюшка не сделал сцены или на бале, или после бала. Я была в ужасе от него и не смела подумать противоречить ему даже мысленно. В лобнах стоял ягорский полк. Все офицеры были моими поклонниками, и даже полковой командир, старик Экель. Дивизионным командиром дивизии, в которой был этот полк, был Керн. Он познакомился с нами и стал за мной ухаживать. Как только это заметили, то перестали меня распекать и сделались ласковы. Этот доблестный генерал так мне был противен, что я не могла говорить с ним. Имея виды на него, батюшка отказывал всем просившим у него моей руки и пришел в неописанный восторг, когда услышал, что герой ста сражений восхотел посвататься за меня и искал случай объясниться со мною. Когда об этом сказали мне, то я велела ему отвечать, что я готова выслушать его объяснение, лишь бы недолго и немного разговаривал, и что я решилась выйти за него в угождение отцу и матери, которые сильно желали этого. Передательницу генеральских желаний я спросила, а буду я его любить, когда сделаюсь его женою?» И она ответила, «Разумеется». Когда нас свели, и он меня спросил, не противен ли я вам, я отвечала, «Нет», и убежала, а он пошел к родителям и сделался женихом. Его поселили в нашем доме, меня заставляли почаще бывать у него в комнате. Раз я принудила себя войти к нему, когда он сидел с другом своим, майором, у стола, что-то писал и плакал. Я спросила его, что он пишет, и он показал мне написанные им стихи. «Две горлицы покажут тебе мой хладный прах». Я сказала, «Да, знаю, ты старая песня». А он мне ответил, «Я покажу, что она будет не старая», и я убежала. Он пожаловался, и меня распекали. Батюшка преследовал всех, которые могли открыть мне глаза насчет предстоящего супружества». Прогнал мою компаньонку, которая говорила мне все несчастное, и сторожил меня, как евнух, все облажал в пользу безобразного старого генерала. Он употреблял все меры, чтобы брак состоялся, и он действительно состоялся в 1817 году, 8 января. Мое несчастье в супружестве не таково, чтобы, возможно, его описать теперь, когда я уже переживаю последние листки моего собственного романа, и когда мир и все прощения не зашли на мою душу. А потому я этим и кончу свое последнее сказание». Конец книги. Содержание. Анна Петровна Керн, автор воспоминания о Пушкине и его времени. Гордин. Начало первой дорожки первой кассеты. Воспоминания о Пушкине. Конец первой дорожки первой кассеты. Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке. Середина второй дорожки первой кассеты. Дельвиг и Пушкин. Середина третьей дорожки первой кассеты. Письма Керн к Пушкину и Пушкина к Керн. Конец третьей дорожки, первой кассеты. Письма Керн к Аненкову и Аненкова к Керн. Середина четвертой дорожки, первой кассеты. Приложение. «Дневник для отдохновения», перевод с французского «Андресс». Конец четвертой дорожки, первой кассеты. «Из воспоминаний о моем детстве». Конец четвертой дорожки,